Глава 1 р Рекламные щиты мудрости на пути к успеху. Продолжение. Рекламный щит номер 15. Применение золотого правила. Предлагаем вашему вниманию письмо, пришедшее к нам в редакцию от профессора Гарвардского университета, а также наш ответ на него. Думаю, читатели найдут в ниже приведенных текстах то, что станет ценной пищей для размышлений. Здравствуйте, господин Хилл. Я с огромным удовольствием читаю ваш журнал самого первого выпуска, который вышел в свет четыре года назад. Ваша философия мне очень близка. Я прилагаю много усилий для того, чтобы обрести глубокое понимание базовых правил процветания. Безумно интересно читать ваши мотивирующие статьи и чувствовать, как, помогая нам, читателям, становиться лучше, вы сами тоже неустанно совершенствуетесь. Думаю, вы оказываете на мир больше благотворного влияния, чем сейчас можете себе представить. Однако я несколько разочарован, так как вы, мне кажется, все еще не осознаете, что концепция библейского золотого правила – это слишком малая частица всех тех ресурсов, которые нужны стремящемуся к успеху и счастью. Уверен, для вас очевидно, что можно постоянно соблюдать золотое правило в каждом виде взаимоотношений с окружающими и при этом все равно оставаться бедным и голодным. Не подумайте, что я пытаюсь навязать свое видение мира или развенчать вашу философию. Я написал это письмо, потому что знаю, у Наполеона Хилла широкий кругозор. Он не боится людей с отличными от его философии взглядами и всегда готов подискутировать. Благодарю за уделенное мне время. Меня крайне удивило это письмо. Неужели профессор из такого знаменитого учебного заведения, четыре года внимательно читая наш журнал «Выпуск за выпуском», понимал наши идеи и рекомендации неверно? Вне всяких сомнений проблема именно в этом, и вина лежит не на авторе письма, а на мне и сотрудниках моего журнала. Сейчас я попробую внести ясность в то, чего, на мой взгляд, не смог понять профессор. Надеюсь, мне удастся сделать это так, что впредь ни у одного из ч и т а т е л е й вне зависимости от его образования, больше не возникнет сомнений фундаментальности золотого правила. Итак, начнем. Во-первых, хочу напомнить читателям, я никогда не утверждал, что если человек руководствуется в жизни одним только золотым правилом из Нагорной проповеди, то он непременно достигнет полноценного благополучия. И мои единомышленники, и я сам, не раз убеждались в том, что на успешность человека влияет большое количество факторов. Начать хотя бы с того, что каждый сам решает, что для него означают слова «успех», «успешность», «счастье», «благополучие» и так далее. Для удобства давайте допустим, что на данный момент мы готовы назвать успешным того, кому удается жить в достатке. Ни для кого не секрет, что с накоплением капитала рука об руку идет расширение власти, то есть усиление влияния на других людей. Обратите внимание, я говорю именно о планомерном зарабатывании денег, а не о пассивном получении наследства, например. Как становиться все более и более влиятельным? Только путем созидательного и целенаправленного выполнения конкретных действий. Это должны быть такие действия, которые ведут к расширению ваших полномочий. Чем добросовестнее вы работаете над собой, Чем усерднее стремитесь стать лидером, тем более благотворно начинают влиять на вас и вашу жизнь важнейшие закономерности Вселенной. Безусловно, все развиваемые на этом пути навыки вы должны применять в соответствии с разработанным планом достижения целей. Характер плана зависит от того, в каких условиях вы начинаете свое самосовершенствование и каким результатом желаете прийти. Запасы внутренней энергии, н е о б х о д и м ы й для того, чтобы добиваться все большего числа целей, пополняются, если вы соблюдаете 15 принципов процветания. О них мы писали на страницах нашего журнала уже не раз, стараясь вместе с вами рассмотреть суть этих базовых положений под разными углами. Думаю, стоит еще раз упомянуть н а з в а н и е этих принципов и обратить ваше внимание на то, что их все надо на практике применять одновременно, а не отводить каждому какое-то отдельное место и час. Итак, вот эти 15 основных понятий нашей философии процветания. Главная цель – уверенность в себе, инициативность, воображение, действие, энтузиазм, самоконтроль, лишние усилия, притягательность, объективность, сосредоточенность, настойчивость, обучение через ошибки, терпимость и золотое правило. Да, в этом списке представлены лишь теоретические начала нашей науки успеха, и золотое правило всего-навсего одно из них. Глупо утверждать, что если концентрируешься только на этой нравственной заповеди, то получишь от Вселенной особое право продвигаться к счастью и богатству быстрее остальных. Тем не менее, повторю мысль, которую мы уже много раз обсуждали в предыдущих выпусках. Если человек достигает желаемых результатов, используя грязные приемы, то его благополучие продлится недолго. а за каждый плохой поступок придется расплачиваться. Что такое грязные приемы? Я утверждаю, что к этой категории можно отнести любое действие, которое не основано на следующем правиле. Во всем, как хотите, чтобы другие поступали с вами, поступайте и вы с ними. Честно заработать целое состояние и правильно распоряжаться им умеют только люди, для которых слова «совесть» и «сострадание» — не пустой звук. В этом мире, где весьма значительную роль играют финансы и есть постоянный риск деградировать до состояния полного отрицания моральных ценностей, выживают только самые высокоразвитые личности, то есть сильнейшие. Об этом непреложном законе знает любой почитатель Дарвина. Природа создает огромное количество мышей-полевок, большинство из которых заканчивает свой жизненный путь в желудках ястребов, сов или, например, ласок. Сильно живет за счет слабого. В чем же заключается слабость многих полевых мышей? В том, что у них слишком мало жизненной энергии и дисциплинированности для того, чтобы выжить. Среди представителей любого вида живых существ, включая людей, есть те, кто существенно превосходит своих сородичей по умению преодолевать трудности и добиваться поставленных целей. Для правильного самосовершенствования человека, который готов отказаться от эгоизма и добросовестно служить обществу, никогда еще не было более подходящего времени, нежели нынешняя эпоха. Тому, кто не понаслышке знает, что такое самообладание и упорное выполнение действий, ведущих к достижению намеченных целей, ничто не помешает разбогатеть. Сумеет ли такая личность, получив желаемое надолго сохранить чувство счастья? Это уже другой вопрос. Успех, как его понимаю я и многие мои единомышленники, невозможен без душевного равновесия. И все же почти для всех, я думаю, очевидно, что можно разбогатеть, не соблюдая золотое правило, и, как следствие, не испытывая ничего похожего на счастье. Пятнадцать вышеупомянутых принципов представляют собой оптимальное сочетание фундаментальных правил и приемов достижения настоящего успеха, то есть такого, одним из главных элементов которого является умение искренне радоваться жизни. Многим людям удается встроить в свое мировоззрение лишь некоторые из принципов процветания. Но для того, чтобы воплотить мечты и сделать свое благополучие долговечным, необходимо применять на практике все 15 основных положений нашей философии. Руководствуясь на пути самосовершенствования только первыми 14 из них, но игнорируя золотое правило, вы рискуете сформировать внутри себя слишком много деструктивной энергии. Это значит, что вы станете скорее успешным эгоистом и деспотом, нежели достойным членом общества, готовым к самопожертвованию. Золотое правило — это главный моральный ориентир для того, кто стремится стать богатым, знаменитым, влиятельным или просто хочет немного повысить качество своей жизни, добиваясь поставленных целей. Надеюсь, в этом ответе профессору Гарвардского университета у меня получилось достаточно точно выразить свое понимание золотого правила. Кроме того, я, как мне кажется, вполне доступно объяснил, какую роль оно играет в философии саморазвития. Если же немалое количество людей, прочитав данный текст, не уловит идеи, которые я пытался донести до профессора, то придется признать, что у меня напрочь отсутствует навык ясно излагать свои мысли на родном языке. Согласны ли вы с тем, что большая часть прорывов в науке и культуре сопряжена с борьбой и проявлением упорства? Лично я уверен, что это так. Думаю, природа намеренно организовала нашу жизнь таким образом, что каждое живое существо добивается того, чего хочет, лишь пройдя ряд испытаний. Многие люди погружены в стагнацию, потому что боятся преодолевать трудности. Их пугает даже само слово «трудность», не говоря уже о непосредственном участии в выполнении какой-нибудь сложной задачи, необходимой для морально-интеллектуального развития. Стоит помнить, что чем тягостнее испытание, тем больше важнейших знаний о себе и реальности мы с его помощью получаем. Вселенная зажигает в нашем сердце какое-нибудь сильное устремление, желание, и, как только мы принимаемся за его осуществление, окружает нас различными препятствиями. Да, она никому ничего не отдает за б е с ц е н о Чего бы мы н и хотели добиться, в любом случае придется тратить либо душевные, либо физические силы. Одно из самых сильных, глубинных устремлений каждого из нас — тяга к накоплению материальных ценностей. Того, кто относится к ней с большой неприязнью, принято считать аскетом или просто чудаком. Раз желание обладать по крайней мере средним достатком есть в душе каждого человека, значит, судя по всему, природа целенаправленно заронила в нас это зерно. Но для чего? Думаю, для того, чтобы мы не увлекались индивидуальным духовным развитием и не забывали уделять время конкретным видам полезной для общества деятельности. Преодолевая нестандартные и иногда пугающие преграды, которые для нашего же блага создает Вселенная, мы не можем быть уверены в том, что за каждой такой стеной нас ждет ошеломляющий успех. Тем не менее, нам дается возможность почувствовать себя живыми, обладающими способностью пробуждать свой внутренний источник энергии для очередного рывка вперед. Мы ученики высших сил. Через нас они выполняют созидательные действия высочайшего уровня, пока недоступного нашему мышлению. Как только мы прекращаем бороться со сложными и неприятными обстоятельствами, наш внутренний мир начинает атрофироваться. Либо продолжай расти вместе со всеми, либо не мешайся под ногами и покинь этот мир, говорит природа, когда нам хочется опустить руки и пожалеть себя. Пусть тех, кто сейчас находится в крайне тяжелых условиях, успокаивает следующая мысль. Чем сложнее проблема, с которой столкнулся человек, тем стремительнее растет его личность, и тем ближе он к истинному счастью и полноценному благополучию. Чувство юмора – очень важное достоинство, позволяющее разумно контролировать эмоции. Без него жизнь похожа на чересчур резкие колебания в судьбе лифта, то вниз, чуть ли не на самое дно, то вверх, почти к небесам. Страх – один из наших самых опасных врагов. Очень многие останавливаются в своем душевно-ментальном развитии, потому что боятся общественного мнения. Это очень сильный, подчас парализующий страх. А вдруг они будут меня осуждать? В жизни большого количества людей эта мысль является той нерушимой высокой стеной, которая отделяет их от полноценного счастья. Недавно я поинтересовался у одной публичной фигуры, что он считает истинной причиной акций протеста, которые в наши дни стали происходить все чаще и чаще. Прежде чем ответить, собеседник взял с меня обещание не упоминать здесь его имя. Он, как и многие другие американцы, чересчур сильно нервничает по поводу того, что могут сказать или подумать окружающие о нем и его взглядах на ситуацию в стране. «Ох уж это страшное общественное мнение!» Будучи по большей части иллюзией, з а с т р я в ш е е в мозгу, оно приводит к вполне реальным отрицательным последствиям, отравляет разум человека и лишает его воли к открытому самовыражению. Допустим, вас будут излишне жестко критиковать. Ну и что? Говорить неприятные слова о чьих-нибудь взглядах или образе жизни может любой дурак. Любопытно, что чаще всего именно дураки и любят распекать. Однако к а ж д ы й их н е д о б р о ж е л а т е л ь н ы е высказывание не вредит по-настоящему никому, кроме них же самих, ведь оно лишь подчеркивает дурной характер этих людей. Излишне рефлексирующему человеку редко удается полностью выразить себя в ходе общения с другими. Те же, кому свойственно действовать быстро и решительно, не любят с головой погружаться в анализ своих чувств, связанных с пережитыми неудачами. К последнему типу относятся люди, от которых вы никогда не услышите фраз «я боюсь» или «у меня не получится». Одному из таких я несколько минут назад задал вопрос, столь сильно смутивший известного человека, упомянутого несколькими абзацами выше. В этот раз ответ последовал незамедлительно. Если мы хотим, чтобы рабочим предоставили все те права, которые они требуют, а это, на мой взгляд, весьма странно и неразумно, то уж лучше сразу переезжать в Россию, ведь там сейчас вообще очень мало ясности и свободы. Как в эти дни складываются отношения между капитализмом и самыми политически активными трудягами? Думаю, все очевидно. Капиталисты стремятся дать каждому право работать там, где он хочет, на того, на кого он хочет, и столько, сколько он сам считает нужным. А трудящиеся, у которых есть свое понимание свободы, пытаются изгнать из своих рядов любого, кто отказывается беспрекословно подчиняться новым лидерам рабочего класса. Под последними я имею в виду тех, кто сами на себя возложили обязанность руководить массами. Дело в том, что если победят подобные группы рабочих, то будет попрана центральная идея Декларации независимости США. И тогда мы уже не сможем больше хвастаться тем, что являемся страной самой демократичной властью. Есть ли в этом мнении что-либо многозначное, туманное? По-моему, мужчина очень четко выразил свою позицию. согласны мы с ним или нет, нам необходимо, как я считаю, с высочайшим уважением относиться к таким людям, как он, то есть уверенно излагающим свои взгляды и не боящимся жесткой критики окружающих. Некоторые поступки и явления не зря считаются плохими и социально опасными. Если вы из робости не желаете называть черное черным, а белое белым, то это не освободит вас от ответственности, когда вы сами совершите плохой поступок или, узнав о чьих-то подлых действиях, захотите отмолчаться. Я рад, что есть еще на свете личности, которые, крепко стоя на ногах и уверенно глядя в глаза социуму, имеют смелость сказать все, что они думают о нынешнем положении дел в стране и мире. «Над столом, на котором я сейчас стучу пальцами по клавишам пишущей машинки, набирая этот текст, висит большой лист бумаги с надписью. Сегодня уровень развития моей личности поднимается на ступень выше, чем вчера». Как-то раз на этой надписи остановился взгляд одного моего приятеля, известного своим тяжелым характером. «Бьюсь об заклад, ты не веришь в то, что здесь написано», — произнес он. А я сказал «Ни капли не верю». Эта фразочка всего-навсего помогла мне попрощаться с почти нищенскими условиями жизни, когда я работал при шахте. А потом эта же самая фраза подтолкнула меня основать свой собственный журнал, который читают около ста тысяч американцев. И вот теперь я делюсь с ними накопленным опытом, Постоянно напоминая об удивительной пользе такого простого утверждения. Сегодня уровень развития моей личности поднимается на ступень выше, чем вчера. Позже, уже собираясь уходить, мой суровый друг сказал. Что ж, наверное, есть в этой философии что-то действительно полезное, мудрое. Я вот всегда боялся неудач. Боялся сложных, неприятных ситуаций, и, как ни странно, именно такие ситуации стали возникать в моей жизни все чаще и чаще. Ваше моральное состояние и финансовые ресурсы зависят только от характера ваших же собственных мыслей и чувств. Начните часто думать об успехе, процветании, при этом подкрепляйте свой новый настрой выполнением конкретных конструктивных действий. Таким образом, вы перестанете быть просто мечтающим о благополучии. Вы сделаетесь уверенным в себе и трудолюбивым человеком, который имеет право требовать от Вселенной достойного вознаграждения за свои практичность и упорство. Думаете, я преувеличиваю? Тогда попробуйте следующий способ. В течение ближайших двух недель, ежедневно, в любую свободную минуту, проговаривайте вслух или про себя утверждение. Сегодня уровень развития моей личности поднимается на ступень выше, чем вчера. Напишите эти слова на какой-нибудь карточке и всегда носите ее с собой, чтобы время от времени доставать и перечитывать. Когда будете произносить указанные утверждения вслух или мысленно, Старайтесь пробудить в себе чувство приятной и спокойной уверенности в том, что у вас уже получается добиваться поставленных целей. Не допускайте скептического отношения к этому способу получения желаемого. Не считайте его глупым и странным экспериментом. В противном случае положительных результатов вы не добьетесь, а может даже сами себя неосознанно настроите на выполнение пары-тройки деструктивных действий. Помните, что сказано в Библии, в Евангелии от Матфея, если не ошибаюсь, о тех, у кого есть вера с г о р ч и ш н о е зерно. Постарайтесь развить в себе хотя бы такую веру, и получите впечатляющие результаты. Что обо мне подумают родственники? Что скажут друзья и коллеги? Подобные вопросы все еще беспокоят вас? Если да, то просто приступайте к делу. Каждый день проговаривайте фразу. Сегодня уровень развития моей личности поднимается на ступень выше, чем вчера. Практика поможет отвлечься от отрицательных переживаний. Придерживайтесь этого нехитрого метода, и через некоторое время у вас появится такой внутренний стержень, что пересуды окружающих утратят для вас всякое значение. Если у вас осталось всего 100 долларов... Купите новую качественную одежду, чтобы выглядеть как притягательный и успешный человек. Вселенная, ощутив ваши оптимистичные ментальные вибрации, отреагирует равнозначно, предоставит вам благоприятные обстоятельства для осуществления желаний. Не будьте маловерными. Создайте внутри себя твердое убеждение в достижимости всех поставленных целей. У вас есть собственный разум, а это все, что нужно человеку для полноценного самосовершенствования. Используйте же, наконец, свою духовно-интеллектуальную мощь. Просто поверьте в себя. У вашего покорного слуги есть один очень интересный умный знакомый. Это, пожалуй, одна из самых разносторонних личностей из всех, кого я знаю. Знаток истории, обладатель отличной физической формы и невыразимо приятного голоса, душа компании, чуткий собеседник – все эти качества гармонично сочетаются в нем одном. У него сотни знакомых и друзей по всей Америке. Кроме того, мужчина отличается настолько хорошим здоровьем, что, я уверен, у него впереди еще лет 40 активной жизни. Но проблема в том, что э т о з а м е ч а т е л ь н о е во всех отношениях личность остановилась в своем развитии. Причем мой знакомый как будто и не осознает, сколько физической и душевной мощи у него есть. Он уже давно не продвигается к таким целям, ради достижения которых мог бы в полной мере использовать все свои удивительные особенности. Другими словами, этот мужчина перестал быть требователен к самому себе. Его можно было бы оправдать, будь он одним из миллионов заурядных людей, попросту неспособных к впечатляющим поступкам. Кстати, стоит помнить о том, что, стремясь завоевать доверие других и стать притягательной личностью, начинать надо именно с требовательности к себе. Невероятные таланты моего приятеля можно сравнить с красивыми и сильными конями». которых взнуздал, оседлал и запряг человек, не обладающий и десятой долей физической мощи этих породистых скакунов. Если бы мужчина, о котором идет речь, почувствовал весь спектр своих возможностей, то никакие демоны промедления и невезучести уже не посмели бы управлять им. Снова вспоминается призыв «носцета испум», или, если п р и в е с т и с латыни, «познай самого себя». Именно так каждый из нас должен относиться к своей личности. Философы твердят об этом уже который век. Изучайте свои особенности и склонности. Если вы стремитесь к процветанию, то необходимо научиться быть в ладу с самим собой, то есть понимать и принимать себя. Чем ближе вы будете к этому состоянию, тем естественнее для вас станет выполнение такого непривычного для многих людей действия, как, например, наклеивание на стену вашего кабинета таблички с надписью: "Сегодня уровень развития моей личности поднимается на ступень выше, чем вчера". Пускай посетители думают, что вы эксцентричная персона. В этом нет ничего страшного. Не можете решиться на вышеописанный эксперимент? Тогда поставьте опыт на ком-нибудь другом. Сначала выберите из своего окружения человека со средними способностями. Затем начните как можно чаще, лучше по несколько раз в день, осыпать его комплиментами. Говорите, что он трудолюбив, сообразителен и обладает всеми навыками для того, чтобы построить превосходную карьеру. Пройдет не так уж много времени до того дня, когда ваши доброжелательные слова укоренятся в его разуме. Подопытный станет сам мысленно проговаривать все эти приятные, мотивирующие фразы. Это будет происходить машинально. Таким образом, вы научите его применять принцип самовнушения. Еще через определенный промежуток времени человек действительно возьмется за активное улучшение своей жизни. Он станет все полнее соответствовать тому образу процветающей личности, который вы внедрили в его сознание. Часто бывает, что случайно брошенная фраза радикально меняет жизнь того, кто ее услышал. Это значит, что душа и ум услышавшего уже давно были готовы к переходу на н о в у ю с т у п е н ь развития. Просто нужен был спусковой крючок, каковым и послужили кем-то ненароком произнесенные слова. Проиллюстрирую эту закономерность следующим любопытным примером. У сотрудников нашей редакции есть общий друг – директор агентства по продаже пишущих машин. Как-то раз он похвастался, что лично знаком с каждым, кто приобрел через его фирму хотя бы один прибор, и даже со всеми стенографами, которые непосредственно работали на проданных его фирмой печатных машинках. Услышав это, наш стенограф высказал предположение. «А вам не кажется, что, храня в уме весь этот огромный объем не очень-то нужной информации, вы ограничиваете собственные возможности?» Тут наш приятель разозлился. Но еще бы! Почему какой-то обычный служащий осмелился сомневаться в нем, авторитетном и успешном предпринимателе? Но гнев повлек за собой, к счастью, положительные последствия. Мужчина, как следует, задумался над замечанием и вскоре внес довольно смелые поправки в свой стиль управления. Если говорить конкретно, то он полностью передал своим подчиненным обязанности собирать и хранить детальные сведения о клиентах. Сегодня наш друг представляет собой счастливого и успешного предпринимателя, недавно отошедшего от активного ведения дел. Он возложил функции непосредственного руководства фирмой на надежных управляющих. Они успешно осуществляют продажу печатных машинок, принося высокий доход и себе, и своему боссу. Зачастую к переломному моменту в своей судьбе человек подходит после того, как до его ушей вдруг долетает чья-то праздновысказанная идея или замечание. Причем иногда эти фразы сперва кажутся чем-то совершенно бредовым, не стоящим внимания. В целом любую, даже неприятную ситуацию в повседневной жизни, заставляющую нас увидеть слабые места в собственном мировоззрении, следует считать крайне полезной. Подобные события не позволяют нашему разуму дремать, а нам – почивать на лаврах. Не забывайте, человеческое сознание, к сожалению, склонно к постоянному упрощению восприятия реальности. Другими словами, наш мозг ленив, его надо регулярно тормошить, чтобы мы не привыкли апотечно относиться к своей собственной жизни. Существуют способы срезать угол на пути к успеху, однако слишком многие, кто пробовал так поступать, завязли в грязи опасных, не предназначавшихся для них тропинок. Порой смерть родственника или какая-нибудь другая беда, вынуждает человека перенаправить свою духовно-интеллектуальную энергию в новое русло. Почти всякое из ряда вон в ы х о д я щ и е с о б ы т и я служит тонизирующим средством, с помощью которого можно стать более развитым как ментально, так и физически. Вопрос лишь в том, решитесь ли вы использовать сложные обстоятельства именно в таких конструктивных целях или позволите себе чересчур долго переживать. Вы, наверное, думаете, что у меня нет врагов. Как бы не так. Но я рад, что их все же не так уж много. А самое главное, что эти особы приносят мне больше пользы, нежели вреда, хотя даже не подозревают об этом. Они неусыпно наблюдают за развитием нашего журнала. Я знаю, что враги готовы нанести удар, как только появится хотя бы намек на наличие у нас слабого места. Таким образом, они не позволяют моему разуму чрезмерно расслабиться и сделать меня излишне уязвимым. Раньше мои сотрудники и я ненавидели наших злопыхателей. Но так продолжалось лишь до тех пор, пока мы не осознали высокую значимость этих людей в нашей работе. Любви к ним у нас, конечно же, нет. До этого высшего пилотажа во взаимоотношениях с недругами мы еще морально не доросли. Просто мы понимаем, что враги всегда были и всегда будут, и не стоит тратить уйму душевных сил, стремясь каждого из них жестко поставить на место. Одиннадцатая заповедь гласит «Выпивку выбирай с умом». а иначе отпущенный тебе срок земной жизни сократится. Покажите мне человека, у которого нет ни одного неприятеля, и я помогу вам понять, что его личность находится на среднем уровне развития. Этот человек никому не интересен. Ему не хватает уверенности в себе, чтобы выплыть из темных вод, в которых он уже давно и бесцельно дрейфует с миллионами таких же заурядных персон, как он сам. Научитесь относиться к врагам философски. Многие из них не представляют, сколько пользы вам могут принести их намерения и действия. Осознайте это. Уверен, все эти мысли порадовали тех читателей, которые беспокоятся из-за того, что их кто-то время от времени осуждает. Постепенно меняйте привычное восприятие своих недругов. Поймите, что у каждого, кто стал на пути самосовершенствования, должны быть и просто оппоненты, и самые настоящие враги. Вчера мы всей редакцией в очередной раз перечитывали эссе Эмерсона «Духовные законы». Странное дело, в его тексте мы натолкнулись на идеи, которые раньше ни разу не привлекали нашего внимания. Вооружившись карандашом, мы принялись обдумывать эти новые для нас мысли, подчеркивая все те предложения, которые в этот раз казались особенно важными. Судя по всему, прежде наш коллективный разум работал по-другому, нежели необходимо для того, чтобы вникнуть в строки Эмерсона. Много раз в течение нескольких предыдущих лет, перечитывая одни и те же фразы, мы интерпретировали их поверхностно, потому что наши сознания не были готовы к глубокому анализу некоторых важнейших истин. Чувства и эмоции каждого человека постоянно изменяются по мере его взросления, все более и более точно передавая сознанию информацию об окружающем мире. Умение ощущать действительность раскрывается как цветок, стремясь достичь того состояния, при котором все его лепестки будут максимально открыты. Способствовать этому, совершая конструктивные действия, — важнейшая задача каждого из нас. Чем больше времени вы применяете аналитический подход ко всему происходящему, тем объективнее, яснее становится ваше мировосприятие. То есть вы вырабатываете навык правильного перевода с языка окружающей действительности на обычный людской язык. Я считаю, что никто из нас с вами не способен достичь пика личностного роста до наступления периода от 50 до 60 лет. Вот почему глупцы те, кто уже в этом возрасте, являющимся этапом расцвета индивидуума, с тревогой и печалью начинают подбирать хорошее местечко на кладбище. Ночью повелитель снов явился ко мне в дом и произнес. «Скажи, смертный, о чем ты мечтаешь, и я сделаю так, что ты мгновенно получишь желаемое. Но учти». Ты имеешь право озвучить только одно желание. Я колебался, никак не мог понять, чего же я хочу больше всего на свете. Деньги, слава, власть, отменное здоровье, большое количество почитателей друзей, подсказывал мне мистический гость. И в этот момент я будто прозрел. «Нет-нет, повелитель снов», — з а б о р м о т а л я, — «ничего из перечисленного тобой я сейчас не хочу. Прошу тебя, надели м о й разум способностью ясно осознавать все, что происходит со мной в повседневной жизни. Ведь как только я ее обрету, все остальные блага появятся в моей жизни сами собой. Миллионы людей не знают, чего хотят. Но я осмелюсь утверждать, что одно из главных желаний любого из таких потерянных и вечно сомневающихся – хорошо понимать суть самых разных событий, свидетелями или участниками которых они становятся ежедневно. Что еще может быть нужно нам, смертным, кроме умения как можно точнее распознавать причины и следствия? Тем, кто хочет проявить себя в сфере экономики и предпринимательства, нужно знать. Прежде чем организовать справедливое распределение материальных ценностей, необходимо правильно рассчитать, как людям следует совершенствоваться в аспектах нравственности и интеллекта. Нужно приучать общество к четкому видению текущей ситуации, пониманию происходящих событий. Без этого навыка нам никогда не победить предрассудки и не приблизиться ко всеобщему процветанию. Научитесь трактовать то, что вам ежедневно, ежеминутно пытается сообщить Вселенная, и тогда любые задачи будут вам по плечу. Проницательность и глубокий ум – важнейшие, слагаемые по-настоящему успешной личности. Этими качествами, вне всяких сомнений, обладал Томас Эдисон. один из величайших в мире изобретателей. Стал он таковым не потому, что у него были особые врожденные таланты, а потому что целенаправленно воспитывал в себе высокую восприимчивость к естественным законам реальности. Эдисон чувствует себя частью природы, и поэтому превосходно слышит ее подсказки. Он никогда не совершал таких действий, которые бы не сумел повторить любой из нас с вами. Ему не были доступны экстраординарные средства достижения цели. Изобретатель просто не боялся работать над собой и взрастил в себе то, что можно назвать чутьем, шестым чувством или интуицией. В общем, он по праву получил от Вселенной умение отчетливо ощущать, как именно нужно продвигаться к намеченным целям. Желаю вам дойти самосовершенствовании до такого же уровня, которого достиг великий Томас Эдисон. В Луисвилле, штат Кентукки, живет господин Кук. Мужчина практически без ног, вынужденный передвигаться на коляске. Он возглавляет крупную компанию и уже стал миллионером. Инвалидность у него врожденная, то есть он не имел возможности ходить самых первых месяцев своей жизни. Если будете в Нью-Йорке, то, может быть, увидите на Пятой Авеню одного нищего парня в инвалидной коляске. Он появляется там ежедневно в полдень. У этого человека нет ног, как и у господина Кука. Но самое главное, у него нет желания мыслить так, как мыслит господин Кук. Если бы парень начал развивать в себе высокую восприимчивость к подсказкам природы, то нашел бы десятки более эффективных способов заработать деньги и стать счастливым. Не могу не упомянуть одну известную персону — Генри Форда. Он уже один из самых богатых людей США. А с чего ему пришлось начинать? С должности обычного рабочего в механической мастерской. У него не было ни единого шанса получить хорошее образование, как не было и начального капитала для того, чтобы организовать пусть и небольшую, но свою собственную фирму. Замечу, что Форду в те его юные годы доводилось бок о бок трудиться с людьми гораздо более образованными, чем он. И все же парень тогда нашел в себе силы отказаться от пессимизма, свойственного многим ленивым и нищим людям. Он начал работать над собой и в один прекрасный день добился невероятного успеха. Для многих сообразительных и начитанных людей, с которыми он был знаком в юности, путь к значительным достижениям остался недоступен. Они попросту не сосредоточивались на сильном стремлении к процветанию. Вот единственное их отличие от Генри Форда. Форд сознательно ставил перед собой цель добиться успеха, тогда как остальные были в этом отношении рассеянными, вялыми. У фермера Майла Джонса из штата Висконсин однажды начался паралич, приковавший его к постели. Мужчина почти не шевелился, однако его мышление продолжало свою работу, причем, оказавшись под влиянием недуга, мозг Джонса впервые в жизни стал функционировать с максимальной эффективностью. В голове захворавшего трудяги зародился четкий план получения высокого дохода. Фермер решил, что отныне вся его семья будет заниматься изготовлением колбасы и сосисок. Он подробно рассказал родственникам, что входило в придуманный им план действий и распределил между ними обязанности. Прошло не более десяти лет, и семейное дело Джонсов помогло им войти в число самых преуспевающих местных предпринимателей. Вот к чему привел паралич, лишивший Майла Джонса возможности зарабатывать на хлеб собственными руками. В тех ситуациях, когда человек проявляет проницательность, начинаются радикальные положительные изменения. Принципиальная разница между людьми может заключаться лишь в том, как каждый из них использует свой мозг. Те, кто проявляет наблюдательность и пытается уловить логические связи, заложенные в устройство природы, добиваются процветания. Другие же, кому не хочется чувствовать нюансы происходящего вокруг и лень вникать в закономерности Вселенной, достигают весьма заурядных результатов. Почему Генри Форд, не обладая уникальными врожденными дарованиями, все же сумел войти в число наиболее преуспевающих и знаменитых? Да потому что, в отличие от тысяч других механиков, которые концентрировались лишь на мрачных мыслях о скудной зарплате, Он осмелился нарисовать в своем мышлении образ будущего процветания. Да, для начала просто образ. Так Форд сознательно настроил разум на движение к благополучию, а затем, безусловно, взялся за выполнение конкретных шагов, которые вели к достижению целей. Он никогда не забывал о требовательности к себе. Вы наблюдаете за тем, как живут и трудятся разные люди. Вскоре вы поймете, что очень многие из них страдают в целом от одних и тех же проблем. Вы обнаружите, что со значительной долей этих забот несчастные могли бы справиться очень быстро, если бы только захотели, если бы стали требовательны к себе. Вы также поймете, что самое страшное в жизни — отказаться от познания мира. Вселенная не жалует невежд. Постарайтесь осознать, что происходит в душе ребенка, которого бьет жестокий взрослый, и тогда, вероятно, вы поймете, почему пострадавший от насилия лет через тридцать и сам захочет поднять руку на какого-нибудь малыша. Попробуйте взглянуть через призму христианских ценностей на тех крайне консервативных людей, которые ненавидят любого хоть чем-то непохожего на них человека. Разве... Этому хотел научить нас Всевышний. Прочтите Нагорную проповедь, содержащую золотое правило, и подумайте, почему современные люди так редко руководствуются этим нравственным наставлением. Поразмышляйте над тем, что может чувствовать человек, которого за совершенные им п р е с т у п л е н и е или же по роковой случайности изолируют от общества и сажают в тюрьму. Произойдут ли в его внутреннем мире положительные изменения, или, напротив, личность деградирует? Стоит помнить, что многие из отбывших заключения возвращаются с твердым желанием отомстить тому, из-за чего о б в и н е н и я они когда-то лишились свободы. А еще постарайтесь понять, есть ли у всех нас очень схожие сокровенные желания? осуществление которых все еще считается делом постыдным.